Самтын-Кансыр служит разделом вод, текущих с северного его склона в Хараусу, а с южного — в Яруцампо, то есть в Верхнюю Брамапутру. Путь наш по Новому Плато лежал по-прежнему на юг. Характер местности здесь был всюду одинаков. Невысокие куполообразные холмы, местами выровненные в небольшие хребтики, и между ними сплошь кочковатые болота. Притом почва усыпана крупными гнейсевыми валунами — Тропинка отвратительная, в особенности для верблюдов, которым приходилось лазить то по камням, то по кочкам мотошириков. Всюду встречались кочевья тибетцев, которые, завидя наш караван, обыкновенно подъезжали верхами и предлагали купить баранины, масло или чуры. Чур, чура или чурма, сушеный творог. Тревожные вести. На втором переходе от Санчу нас встретили трое монголов. из которых один по имени Дадай оказался старинным знакомцем из Цайдама, двое же других были ламы из Хушуна-Корчин. Хушун-Корчин лежит на верховьях реки Шараму-Рени к северо-востоку от Пекина и Жахе. Как Дадай, так и один из корчинских лам отлично говорили по-тибетски, чему мы несказанно обрадовались, ибо до сих пор шли без языка и объяснялись с местными жителями пантомимами. Однако встреченные монголы привезли нам нерадостные вести. Они сообщили, что тибетцы решились не пускать нас к себе, так как еще задолго до нашего прибытия разнесся слух, что мы идем с целью похитить Далай-Ламу. Этому слуху все охотно поверили, и возбуждение народа в Лхасе было крайнее. По словам монголов, старый мал в столице Далай-Ламы кричали «Русские идут сюда за тем, чтобы уничтожить нашу веру! Мы их ни за что не пустим! Пусть они сначала перебьют всех нас, а затем войдут в наш город!» Для того, чтобы подальше удержать непрошенных гостей, все нынешнее лето были выставлены тибетские пикеты от ближайшей границы деревни Напчу до перевала Танла. К зиме эти пикеты были сняты, так как в Алхазе думали, что мы отложили свое путешествие. Теперь же, ввиду нашего неожиданного появления, о чем дано было знать с первых тибетских стойбищ на Санчу, наскоро собраны были на границе далайламских владений солдаты и милиция, а местным жителям воспрещено под страхом смертной казни продавать нам что-либо и вообще вступать с нами в какие-нибудь сношения. Кроме того, из той же Напчу посланы были к нам двое чиновников с конвоем в 10 солдат узнать подробно, кто мы такие, и сейчас донести об этом Волхасу. Встреченные нами монголы отправлены были также с этим отрядом в качестве переводчиков, но наши новые знакомцы признали за лучшее ехать вперед и обо всем предупредить нас. Встреча тибетских чиновников В сопровождении монголов, которых, конечно, засыпали вопросами, мы сделали свой переход и уже перед остановкой встретили тибетских чиновников с их конвоем. Эти посланцы держали себя весьма вежливо и вошли в нашу юрту только по приглашению. Здесь прибывшие чиновники обратились к нам с расспросами о том, кто мы такие и зачем идем в Тибет. «Я объяснил, что все мы русские». И идем в Тибет за тем, чтобы посмотреть эту неизвестную для нас страну, узнать, какие живут в ней люди, какие водятся звери и птицы, какая здесь растительность и так далее. Словом, цель наша исключительно научная. На это тибетцы отвечали, что русские еще никогда не были в Алхасе, что сюда с севера приходят только монголы, тангуты, да сининские торговцы, и что правительство тибетское решило не пускать нас далее. Я показал свой пекинский паспорт, заявил, что самовольно мы никогда не пошли бы в Тибет, если бы не имели на то дозволение китайского государя, что, следовательно, не пускать нас далее, не имеет никакого права, и что мы ни за что не вернемся без окончательного разъяснения этого дела. Тогда чиновники, вероятно, заранее получившие приказание, как поступать в случае нашего упорства, просили нас обождать на этом месте до получения ответа из Лхасы, куда тотчас же будет послан Нарочный с изложением обстоятельств дела. Ответ, как нас уверяли, мог получиться через 12 дней. На подобную комбинацию, как и наиболее в данном случае подходящую, я согласился. Тогда тибетцы записали наши фамилии и число казаков, а также откуда выдан нам паспорт, и поспешно уехали в Напчу. Переводчики же монголы еще на некоторое время остались с нами. Они ручались головой, что нас не пустят в Лхасу. И вместе с тем, объясняли, вероятно, по приказанию свыше, что китайцы в данном случае не виноваты, что китайский резидент в Алхасе будто бы много раз советовал правителям Тибета принять нас с почетом, но его просьбы и увещания остались напрасными. Мне же кажется, что именно китайцы-то и заградили нам дорогу в Тибет, хитро распустив слух о том, что тайная цель нашего путешествия есть похищение Далай-ламы. Невежественная и фанатичная масса, конечно, охотно поверила такому слуху, Как всегда и везде она поверит любой нелепости, лишь бы нелепость эта потворствовала ее излюбленным привычкам и не противоречила ее грубым идеалам. Для высшей иерархии Тибета также весьма желательно было не пускать нас к себе. Во-первых, по подозрительности и недоверию к иностранцам вообще. А во-вторых, вследствие того опасения, чтобы наше посещение Лхасы не открыло бы сюда доступ и другим европейцам, в особенности миссионерам. Необходимость остановки Через день после отъезда тибетских чиновников и монголов-переводчиков к нам прибыло пятеро тибетских солдат из Набчу с предложением перенести нашу стоянку на другое, более удобное место. Мы охотно согласились на это и, продвинувшись 5 верст дорогой, ведущей в Набчу, свернули вправо версты над Надве на ключевой ручей Ньерчунгу, вытекающий из подошвы горы Бумза. Невольная остановка это отчасти была нам кстати и, во всяком случае, неизбежна. Как мы, так и все наши животные сильно устали, в особенности после того, как в продолжении 13 суток от самой Мурусу шли безнёвок. Двое казаков простудились, а один из них, именно Телешов, даже потерял голос, так что почти не мог говорить более месяца. Отдых, следовательно, для всех нас был необходим. Затем, даже при решении идти далее, Нам крайне трудно было бы это исполнить, так как от деревни Напчу-Далхаса до дорога для верблюдов весьма затруднительна. С такой же громоздкую кладью, какова была наша, совершенно невозможно. В Напчу караваны богомольцев обыкновенно оставляют своих верблюдов и следуют далее на яках, которых нанимают от местных жителей. Для нас, подобных наемщиков, вероятно, не нашлось бы вовсе. Наконец-то, в-третьих, совершенно бесцельно было бы ломить вперед наперекор фанатизму целого народа. Положим, если бы достать вьючных яков, или в крайнем случае бросить часть клади, взять наших усталых верблюдов, то можно было продвинуться еще немного вперед. Но какую цель мог иметь подобный поход? Все мы должны бы были держаться в куче, постоянно сторожить и, быть может, не один раз пускать в дело свои берданки. Научные исследования при подобных условиях были бы невозможны. Притом мы, конечно, сильно рисковали бы собою. И в всяком случае надолго оставили бы по себе недобрую память. Лучшим исходом при подобных обстоятельствах было остановиться и ждать ответа из Лхасы. Так мы и сделали. Глава 12. Остановка близ горы Бумза. 16 28 ноября, 2 14 декабря 1859 года. Гора Бумза и ключ Ньерчунгу. Кочевые тибетцы, их наружный тип, одежда, жилище, пища, скотоводство, нравственное качество, семейная жизнь, язык и обычаи, административное разделение, тягостная наша стоянка, охота за ягнятниками и снежными грифами, сношение с местными жителями, тибетские солдаты, неудачная посылка в Напчу, торговый тибетский караван, монголы-переводчики — Сведения, ими сообщенные, маршрут от деревни Напчу до Алхасы, Алхасе, Адалай-Ламе, о, о населении Тибета, приезд посланцев из Алхасы. Мое решение — возвратиться. Четвертый раз не попадаю в столицу Тибета. Гора Бумза и ключ Нейр-Чунгу Гора Бумза, близ восточной подошвой которой на абсолютной высоте 15500 футов, Мы расположили свой бивак, приобрела неожиданную известность, сделавшись крайним южным пунктом нашего путешествия по Тибету. Сама эта гора почти не выдается перед другими вершинами, рассыпанными на соседнем плато, и отличается лишь столовидной формой. Абсолютная высота Бумза — 17100 футов, но над своей подошвой она поднимается лишь на 1600 футов. Восточные и южные скаты довольно обрывистые и изброждены небольшими скалами темного гнейса, богатого следой. Вершина же совершенно плоская, усыпана крупно наколотыми кусками обыкновенного крупнозернистого красного гнейса. Из этих камней сложено здесь большое обо. Несмотря на свою громадную абсолютную высоту, гора Бумза не достигает снеговой линии. Ее плоская вершина в конце ноября была почти свободной от зимнего снега. Даже растительность здесь еще не исчезает. Между камнями нам попадалась камнеломка и некоторые другие альпийские формы растений, а сотни футов ниже в ложбинах горных скатов